В голове лёгкий, зыбкий туман, сквозь туман длинные стеклянные столы, медленно, молчав такт жующая шара головы, издалека сквозь туман подтукивает метроном, и под эту привычно ласкающую музыку я машинально вместе со всеми считаю до 50 пятьдесят узаконенных жевательных движений на каждый кусок, и машинально отбивая такт, опускаюсь вниз, отмечаю своё имя в книге уходящих, как все.